Глава 4. Образцы Посылка от неприятеля пришла на эсминец Мэриэл. Кроме нее, он правда получил еще одну в район кормы. И поскольку эта вторая имела зажигательное предназначение, она принесла с собой много горя и внеплановой работы для экипажа. Горе заключалось в 30 стандартных конвертах с оболезнованиями и уведомлениями, запертыми в сейф, покуда не отправленным семьям в связи с секретностью всего происходящего, а также в двух десятках госпитализированных, обожженных и частично придавленных оборудованием членов экипажа. Внеплановая работа заключалась в тушении пожаров и в приведении этого самого оборудования и всего эсминца Мэриэлл в состояние, годное для морского перехода до ближайшего сухого дока. Для постановки в ДОК была, кстати, придумана версия, разорвавшейся внутри корпуса боевой ракеты «Томагавк», поскольку вариации с ракетами «Гарпун», «Экзосет», «Мейверик», а также «Сайдвиндер» уже были использованы за последние месяцы по несколько раз. Вообще, объяснение вполне годилось, так как разорвавшийся внутри эскадренного миноносца «Заряд» действительно приблизительно равнялся тому, что находился в неядерном варианте «Томагавка». Что конкретно пробило внешнюю обшивку и взорвалось внутри Мэриэла, теперь стало известно точно. Это «что» было снарядом калибра 305 мм советского производства образца 1970 года с горючей смесью внутри. не разорвавшийся экземпляр был преосторожно извлечен на свет божий саперами и тщательнейше изучен экспертами. На внешнем корпусе после усиленного химического анализа Были обнаружены остатки краски, практически полностью стершиеся в момент пролета снаряда по стволу. Надпись, когда-то нанесенная этой краской, гласила Янкам зазамполита Шантаренко.